Глава четвёртая. Одарив меня на прощание чувственным поцелуем, Мелани ушла из моей жизни, и теперь я мог вернуться к своему плану, заявить о себе советскому послу. Начал я с того, что сходил в магазин за канцелярскими принадлежностями. Вернувшись в номер, разложил на столе черную тушь, кисти и листы белоснежной бумаги. Достал из кармана блокнот с образцами иероглифов И начал упражняться. Вся работа заняла около двух часов. Аж вспотел. Даже не думал, что шпионская деятельность такая муторная. Лучше уж погони с перестрелками. Хотя чего это меня на приключения понесло? Опять молодая и горячая кровь реципиенту заграла? Мне-то, старичку, лучше избегать таких передряг. Я сплюнул три раза через левое плечо и постучал по деревянной столешнице, так, на всякий случай. После своего перемещения во времени стал задумываться о тонких материях, которые при первой жизни не принимал в расчет. Да и моя задумка о поздравлении СССР с будущей победой на чемпионате мира, думается, мне была подспудно продиктована желанием добавить свой образ мистики. Ведь именно ей я приписывал последние события, в научный прорыв и эксперименты инопланетян верилось намного меньше. Аккуратно отложив кисть, чтобы не испортить результат кропотливой работы кляксой, я полюбовался своим творением и аккуратно свернул письмо в трубочку, после чего перевязал черным шнурком. Теперь не мешало бы перекусить, и можно отправляться на автовокзал. Следующая остановка — Вашингтон. Сияющий град на холме — встретил меня прозрачным холодным воздухом, безоблачным небом и полицейскими сиренами. Посмотри, парень, обратился ко мне водитель автобуса. «Но вот что бывает, когда руки растут из задницы. Я посмотрел туда, куда указывал его палец, и обомлел. Автобус остановился перед сквером, в глубине которого виднелся большой белый монумент с фонтаном, выполненным в классическом стиле. Правда, сейчас там имелось Одно маленькое дополнение в не особо любимом мною авангардном стиле, а именно большая спортивная машина, уткнувшаяся разбитой мордой в монумент. Судя по всему, водитель даже не пытался затормозить или вписаться в поворот. Он перепахал газон сквера, снес пару скамеек, фонарь и въехал в фонтан. «Извините, мистер, я впервые в Вашингтоне. Что это за памятник?» «Это, мать его, Христофор Колумб» первооткрыватель америки чтобы я с чувством проговорил водила открыл окно и смачно сплюнул на асфальт наверняка очередной укуренный итальяшка со своей толстозадой подружкой в этом городе только они создают проблемы автобус медленно въехал на круг и стал объезжать сквер вот парень посмотри на них я же говорил чёртовы макароники рядом с двумя полицейскими стояла парочка Совсем молодой юноша и девушка с разбитым лицом. Водитель снова открыл окно и громко прокричал, обращаясь к ним. «Идиота! Придурок, научись водить машину, твоей матери шлюхе должно быть стыдно за тебя! Не идиот! Итальянский!» Мой взгляд упал на бейджик на форменной куртке водителя, и я чуть было не расхохотался. Водителя звали Матео Ригатони. Тот увидел, куда я смотрю, и пояснил. «Ты не путай, я американец, а это — макаронники». Наконец автобус уехал на территорию Грейхаунд терминала. Я спрыгнул на асфальт и огляделся в поисках такси. У местных тружеников баранки — Как и у всех водителей такси всех стран и времен, особенный нюх на клиентов, и передо мной затормозила машина. Сев на мягкий кожаный диван в салоне, я озвучил адрес. 11.25, 16-я стрит. Когда машина тронулась, таксист задал странный вопрос. «А у тебя кто?» «Простите». «Это же адрес посольства русских. Там сегодня акция родственников погибших в Корее пилотов». «Вот это поворот». «Может, и не придется изобретать велосипед и рядиться в китайца, чтобы передать послание». «Дядя, в самом конце», — сориентировался я. «Понятно, мистер. Жаль». Больше расспросов не последовало. Правда, минут через десять водитель снова заговорил. «Нет, не дело, что коммуняки занимают особняк Пульмана. У меня отец был водителем у конгрессмена Лоудона, который был женат на дочери Пульмана». Так что он бывал в том доме, да, правда, это было давно, в 10 году. А потом мистер Лоуден заболел, и особняк продали русским. Ладно, еще до Великой войны, когда там было царское посольство, с ними еще можно было иметь дело. Но сейчас-то там эти, гнать их надо из центра, построить тюрьму, как они любят, и пусть там сидят. «Вы тоже не любите русских?» Дать бы ему, как следует, по блестящей лысине, чтобы глаза вылетели, но нельзя. Ставить в стойло я пиндосов буду по-другому изящней. А кто их любит? Сам посуди. У тебя не дядя убили, у меня брата. Ну ничего, генерал Эйзенхауэр и мистер Маккарти все делают правильно. Давить красных надо: и русских, и китайцев. Давить, пока эта зараза весь мир не пожрала. Мне нравится сенатор Кеннеди. Решил я сменить тему, чтобы действительно не переломить этому козлу череп. «Думаю, он может стать президентом». «Кто? Этот ирландский католишка?» «Пх, ну ты шутник. Да ноль без палочки. Если бы не папочкины деньги, быть ему сельским адвокатом». «Не единственное его достоинство. Это Жаклин, которая подбирает Джону костюмы. Без нее он носил бы мятые брюки и засаленные рубашки». Машина притормозила на светофоре, И водитель повернулся ко мне. "Знаешь что, парень? Давай с тобой поспорим. Если Кеннеди станет президентом, хоть на следующих выборах, хоть в шестидесятом, я куплю тебе машину, ман хотя бы как тот Бьюик. А если я проиграю, тогда ты купишь хорошую коробку гаванских сигар, как раз малыш Джон их очень любит. Ну, давайте по рукам", позволил я себе уговорить. Когда машина остановилась, я расплатился и мы с водителем обменялись адресами. Через 6 лет его ждет большой сюрприз. Такси отъехало, а я пошел к большой толпе, что стояла вдоль забора, огораживающего красивое четырехэтажное здание в архитектурном стиле базар. Очевидно, это и было советское посольство. «Убийцы!» — надрывно кричал в мегафон высокий худой манифестант с обгоревшим лицом. «Убирайте свою чёртову Сибирь!» Вторило ему десятка-два мужчин и столько же экзальтированных женщин. Если бы ни гримасы ненависти на лицах, некоторых из них можно было назвать симпатичными. Рядом со скучающим видом стояло несколько полицейских и парочка каких-то непонятных типчиков в штатском. Наверное, они были из ФБР. Судя по скучающему виду силовиков, ни те, ни другие не собирались вмешиваться в это проявление активной гражданской позиции. Выкрики из толпы становились все громче, пара дамочек даже попыталась залезть на забор, но ну а тот был сделан на совести и их попытка наказалась тщетной. На что насчет меня? Что мне делать? Оглядевшись по сторонам, я увидел то, что мне было нужно. Пара деревьев, которые также оккупировали возмущенные патриоты, были по кругу обложены аккуратными камнями. Булыжник оружия пролетариата вспомнилось мне шутливое название одной из советских скульптур. Вот он и поможет мне связаться с первым в мире государством рабочих и крестьян. Подобрав подходящий по размеру камешек, я затесался в толпу, достал из кармана заготовленное послание и привязал его к снаряду одним из купленных накануне шнурков. «Это вам за дядюшку Сэма!» Патриотическим возгласом я и швырнул камень в окно посольства. Подогретая предыдущими ораторами толпа тут же подхватила мой порыв И вскоре на посольство обрушился целый град камней. Тут уже служители закона не могли остаться в стороне и начали разгон митинга. Правда к делу подошли очень деликатно, никого не задерживая и не пользуясь своими деревянными дубинками. Было видно, что они полностью разделяют чувства митингующих. Мне тоже пришла пора уходить. Дело я сделала, общаться с копами в мои планы не входило. Так что я выбрался из толпы и пошел прочь. Интересно, как отреагируют посольские на мое послание? Поначалу наверняка сочтут письмо бредом сумасшедшего. А вот когда наши действительно победят в Стокгольме, ха, хотел бы я посмотреть на лица советских дипломатов, когда до них дойдет смысл моих каракуль. Уверен, это было бы отличное зрелище. Даже жаль, что его не увижу. Но ничего, порадуюсь сегодня. Вышло все удачно. Задача решена, письмо передал, себя презентовал. Теперь герою дня, то есть мне, можно заняться и личным обогащением. А значит, мне пора в Нью-Йорк, а оттуда — в Миддлтаун. Мирный перестук колес поезда Вашингтон-Нью-Йорк настроил меня на деловой лад, и я начал размышлять над тем, как быстро заработать деньги и вообще о будущем. Первый и самый простой — различный криминал. Угоны машин, квартирные кражи и прочее. Это я отмел сразу. Слишком велик риск, да и не занимался этим никогда. Не мой стиль. Прямолинейно и грубо. Я привык действовать тоньше. С мафией мне тоже было не по пути. Во-первых, это такая организация, в которой вход рубль, а выход два. Во-вторых, ну, кем я там буду поначалу? Простой торпедой крышующий проституток и мелких лавочников? Не привык я быть на побегушках, Чайнишкет какой, а уважаемый в прошлом бизнесмен. Кроме того, и это, пожалуй, даже важнее, чтобы там не написали и не сняли в будущем, но именно мафия с момента своего появления была одним из крупнейших, если не самым крупным торговцем наркотиками. А эта проблема не ограничится территорией Штатов, а захлестнет весь мир. Так что давить этих тварей нужно, а не работать с ними или на них. Миллионы людей — Променяют свою жизнь на кайф из шприца. И мой Костик тоже. «Мистер, у вас все в порядке?» Голос продавщицы газет, что ходила по вагонам, отвлек меня от мысли о сыне. «Но у вас было такое лицо, что я испугалась. Не прихватило ли сердце?» «Спасибо, я в порядке, просто задумался. Дайте что-нибудь, что угодно. В 21 веке я почти не читал газет. Зачем они нужны, если есть интернет?» Но здесь без прессы никак. Так я отвлекся. Мафия, разбои и прочее мне не подходит. Остаются различные формы мошенничества. С почтой, со страховками и так далее. Позже, как сделаю первоначальный капитал, можно будет перейти к игре на бирже. У меня будет одно маленькое преимущество — знание некоторых событий из будущего. Один только суэцкий кризис 1956 -го года — Может, при удаче принести миллионы. А потом будет первый искусственный спутник Земли, Гагарин, война во Вьетнаме и прочее, прочее, прочее. От всего этого фондовый рынок будет штормить по полной. Только надо все делать аккуратно. АРС, АНБ, оно вроде бы уже основано, и сейчас должно обрастать мясом. Комиссия по ценным бумагам и ФБР — это такие монстры, что я перед ними даже не муравей, а так... Пыль под ногами. Прежде чем начинать игру на бирже, надо основательно подготовиться. На то все закончится очень быстро и очень печально. Да и вообще, если у меня будут деньги, много денег, я такой белым американцам устрою, что закачаешься. Сексуальная революция, пацифисты, хиппи, черные пантеры, вудсток и прочее. Если как следует все это профинансировать, то последствия могут быть непредсказуемыми и англосаксам будет уже не до советов. Это, вместе с предсказаниями будущего, может стать очень мощной помощью Союзу, именно тем, что нужно. А секреты изготовления новых кассетных магнитофонов или автоматических коробок передач украдут и без меня. Это мелочи. Но вернусь к делам насущным. Какие у меня есть варианты срубить деньжат прямо сейчас? когда мои карманы пусты и нет нужных знакомств. Пожалуй, кроме мелкого мошенничества и выбора-то особого нет, если только провернуть что-то наподобие нигерийских писем. Хотя нет. Какое бы ни было содержание писем, чтобы они сработали сейчас, нужно отправлять тысячи, если не десятки тысяч. Это слишком сложно, долго и дорого. Да и вручную подготовить такую массу просто нереально, особенно одному. Хотя сама по себе идея неплоха, но на перспективу. Вот позже ее и обдумаю. Чтобы отвлечься, я взял газету. Это оказался Нью-Йорк геральд Трибун и начал ее просматривать наискосок, особо не вчитываясь. Через несколько минут я отложил газету и хотел было снова начать размышлять, но понял, что только что, вот буквально несколько секунд назад, пропустил нечто важное. Закурил и еще раз просмотрел газету. Теперь уже более внимательно. Нет, ничего такого. Хотя чего это я? Вот же оно. На последней странице красовалось рекламное объявление «Сити-100 от RCA». Всего 1000 долларов, и вы сможете наслаждаться цветным телевидением. Старт продаж 25 марта спешите успеть сделать предзаказ. Всего сотни долларов, и вы гарантированно станете счастливым обладателем самой ожидаемой новинки этого года. Ну и картинка с подробной инструкцией, куда и как отправлять эти самые 200 долларов. Что, если я предложу добропорядочным американцам цветной телевизор? Только не за 1000 долларов, а за 500. Надо только придумать, почему так дешево и почему деньги — надо слать наличными, а не чеком, как у RCA. Да потому что у нас не Radio Corporation of America, а что-то локальное и ориентированное именно на жителей, условно говоря, Коламбуса. Не нужны офисы, наполненные клерками-бездельниками и бесполезными секретаршами, банки тоже лишние, только честные американцы, делающие телевизоры и продающие их другим, таким же честным американцам. Закажу пару статей в локальной газете, потом рекламные объявления, тоже в газете и на радио. Создам, так сказать, облако тегов, фон. И когда выйдет реклама, с предложением о предоплате обыватели не чухнет, что его пытаются надуть. Об этом же писали в газетах, да и по радио я что-то слышал. Значит, все правда и можно брать. Дальше счастливый покупатель отправляет деньги письмом на почтовый ящик до востребования и ждет а потом я спокойно забираю эти доллары и, довольный, ухожу в закат. Достаточно нагло, но может сработать. Надо только все тщательно продумать и ни в коем случае не светить документы. Если я ограблю целый город, желающих меня четвертовать будет более чем достаточно, притом не из-за суммы аванса, 300 долларов сейчас не так уж и много, а из-за обманутых ожиданий». И провернуть все это нужно не в мегаполисе, а где-нибудь в провинции, где пока еще люди верят друг другу на слово и оставляют незапертыми машины на ночь. Немного подло, но что посеешь, то и пожнешь. Их потомки рукоплескали, когда их власти меня грабили. Потом можно еще пару схем провернуть, только уже в другом месте, например, МММ построить в отдельно взятом городишке. Только тут уже без помощников не обойтись. Хотя у меня есть на примете один кандидат в добровольно-принудительные помощники. Я достал из кошелька визитку неудачливого барыги из Атланты и прочитал, что на ней написано. «Джош макдевид страховой агент». Дальше название фирмы, адрес и телефон. Вполне возможно, что этот Джон согласится на меня работать. Выбор-то у него небольшой. Или возможность разбогатеть, если он скажет «да», или риск надолго присесть, если он скажет «нет». Ладно, потом я придумаю, что конкретно с ним делать. С этой мыслью я заснул и благополучно проспал до самого Нью-Йорка. Чрезвычайный и полномочный посол СССР в США Георгий Николаевич Зарубин задумчиво всматривался в письмо, написанное китайскими иероглифами, а также его перевод «Поздравляю со скорой победой в ледяной войне. Медведь сломает клен, и «Подпись». Дядюшка Ванг. «И что это означает?» — перевел он взгляд на третьего секретаря, сотрудника КГБ. «На хрен его знает!» — непрофессионально наемко ответил Протасов. Мне это было правдой. Он целый день ломал голову над содержанием послания, но всё впустую. Никаких хоть более-менее вменяемых вариантов не наскрёб. Ледяная война — это о чем? Война зимой, но уже февраль. То есть она должна начаться со дня на день?» А может, это война в Арктике? Тогда времени у нас на подготовку до апреля как минимум. Аллегория намного понятнее. Медведь — это определенная СССР, клён, вероятно, Канада. То есть Канада готовится объявить нам войну за Арктику? Но ни в Лондоне, ни в Оттаве ничего об этом не знают. Из Брюсселя тоже новостей не было. А без НАТО ничего подобного невозможно. Да и по линии разведки никакой информации не поступала тишина. «Возможно, это провокация», — задумчиво проговорил Протасов и начал развивать тему. «А что? Вполне возможно. Письмо же попало в посольство во время антисоветского митинга, которые вполне могли организовать с единственной целью подкинуть нам вот это». Он бросил неприязненный взгляд на послание дядюшки Ванга. Ну, а что, вполне рабочая версия». Не совсем уверенно согласился посол, так как тоже находился в полнейшем недоумении. Ладно, следуем инструкции и пересылаем письмо в Москву по дипломатической почте. В столице должны поболее нашего знать.